Часть третья. Глава 2. Белгравия. Вон он, отель Пикадилли. Стоит только повернуть голову влево, выйдя с железнодорожной станции, как увидишь белую многоэтажную башню. Пройти метров пятьсот сначала мимо маленького домика старого вокзала, нынче заброшенного, потом вдоль стеклянного фасада конторы по прокату машин, а дальше вдоль высокой насыпи с рельсами и семафорами перейди дорогу на перекрестке с круговым движением, и вот ты у ворот роскошного пятизвездочного отеля. Входи, не бойся. Гонзу не вошел. Прошел мимо. Еще в метрах в трехстах дальше стояла вторая башня. Чуть пониже — с чуть более облезлой штукатуркой, более старая и менее звездная гостиница «Гимарайндж». Именно туда он зашел, снял номер и поднялся на свой шестой этаж. Было восемь вечера, у него есть полчаса, может, минут сорок. Душ. Включить максимальный напор, постоять под горячей водой, чтоб жгучие иголочки скололи, и стыкали все тело. Открыть окно, постоять голышом на сквозняке, остудить распаренную кожу. Он пошуровал в мини-баре, вытащил маленькую в четверть литра бутылочку Сандемана и пачку чипсов. Пил из горлышка, и в теперь уже за стаканом была лень. Чипсы, выпав из криво разорванной упаковки, рассыпались по подоконнику. Внизу под окном был задний двор гостиницы. Пара человек разгружала белый фургон. Наверное, сюда выходила кухня ресторана. За невзрачным сетчатым забором, общим для обеих гостиниц и роскошного Пикадилли, и простачка Геморанча, была какая-то заброшка. заросшая высокой травой и кустами пространство. Небольшая пестрая свалка — Которая вела тропинка от прорехи в заборе, как раз в той точке, где территории обоих отелей соприкасались. По правой стороне было длинное, серое, уже почти почернелое от времени здание, склады или фабрика. Заброшено все это дело было явно давно, лет 30 назад. Фасад строения выходил на улицу, ведущую к центру города, С высоты шестого этажа было видно, что и на другой стороне улицы была старая халупа. Тоже что-то вроде фабрики. Мало окошек, но много ворот. Но это здание потихоньку обрастало строительными лесами, дождалось реконструкции. Что тут будет? Торговый центр? Офисный? Или лофт с концертным залом и музеем какой-нибудь ерунды? и по старых печатных прессов. Пора. Гонзу облачился в серый элегантный костюм, французский галстук, английские туфли. Шитая по индивидуальным меркам рубашка из тончайшего египетского хлопка соответствовала костюму. Даже носки, скрывавшиеся между туфлями и штанинами, даже никому не видные трусы на нем, были соответствующими. Их высокая цена на 99% складывалась из весомого имени производителя. Одеваясь, он вспомнил свою давнюю напарницу по боевой молодости, полной красивых афер. Если изображаешь королеву, то должна быть королевой до трусов. Что значит, никто не видит? Нижнее белье отражается в лице и осанке. Если на тебе плебейские подштаники, то ты и ходишь, как плебей Руди. Тогда его звали Руди. На безымянный палец левой руки простое платиновое кольцо с черным ониксом, стандартный лук для рождественской вечеринки в ресторане «Белгравия». Интересно, что бы сказал таксист Педру или другой его приятель, хозяин безымянной забегаловки Луиш, если бы увидел его сейчас. Куда это ты вырядился таким павлином, а, Гонзу? Хотя вряд ли им пришло бы в голову, что костюмчик шит на заказ и частично вручную в одном из известнейших ателье Милана. Галстук из леонского шелка от Баленсиага стоит как паровоз, а крокодил, превратившийся в туфли, действительно вывелся в свое время из яйца, а не был синтезирован на китайском заводе. В таком наряде его даже Карма не видела. Карма. Он ей даже не сказал, не позвонил, даже не вспомнил о ней. Хорошо, что они не договаривались отмечать Рождество вместе. Она сегодня будет с кучей своих родственников сидеть за столом у какого-то дяди или двоюродного деда, Запомнить всех этих сеньоров и сеньор, бесконечных Викторов, Антонио, Зе, Диегу, Мадален, Сидали и Мари, он был не в состоянии. Как карма сама в них не путалась. Еще не поздно снять телефонную трубку с аппарата, стоящего на тумбочке у кровати, поздравить ее. Он посмотрел на черный телефон, покачался с носка на пятку. Нет он не будет ей звонить. Если все сложится хорошо, она даже не узнает, что он куда-то уезжал. Без 29, пожилой лысый сеньор в дорогом итальянском костюме сидел у барной стойки в холле отеля Пикадили над бокалом скотча. Справа от него стойка рецепции, слева стеклянная стена и в ней широкий проход в ресторан. Оттуда звучала негромкая музыка в стиле сороковых или пятидесятых. Одинаково сладкие мужские и женские голоса выпивали про Рождество и счастье. Потихоньку в проем начали втягиваться первые приглашенные. Рассеянно, скользя взглядом по их фигурам, Гонзу пытался вычислить, кто из этих мужчин может оказаться сеньором Мигуэлем Перейра Андраде? Кто из них может оказаться чику Ровно в 21 час, повисевшим над стойком рецепции часам, когда сладкие песни сменились фортепианом рэктаймом, он подошел ко входу в ресторан, сказал улыбчивой азиатке-администратору, что его столик забронирован на имя Амалии Монтана, и попросил проводить до места. Та провела его к столику возле самой сцены. На сцене расположился за белым, слегка нависающим над столиком роялем, топер, молодой чернокожий, в розовом, как девичьей мечты, фраке. За столиком никого не было. Накрыт он был на троих. Первый сюрприз. Вы уверены, что это именно тот столик? Гонзу удивленно поднял правую бровь. — Да, конечно. Не переставая улыбаться четко очерченными губами, девушка раскрыла папочку, что держала в руках. — Вот столик номер 48 на имя Амалии Монтана. Взгляните сами. — Благодарю вас. Я подойду чуть позже. Кивнув провожатый, он вернулся в холл. «Значит, Чика придет не один. Интересно». Он прошелся пару раз по просторному холу поглядывая через стеклянную стену в ресторан. Столик возле сцены оставался пуст. Часы показывали 10 минут десятого. Подошел к администратору за стойкой. Молодой, симпатичный парень, в форменной бордовой жилетке, надетой на пеструю гавайскую рубашку, Из коротких рукавов выглядывали мощные бицепсы, полностью покрытые синими и красными татуировками. Он непрерывно улыбался, разговаривал то с посетителями, то со стоящей рядом с ним девушкой в такой же жилетке и одновременно пританцовывал, вставив в одно ухо наушник. Человек-праздник! Если бы он начал еще и жонглировать, Это бы вряд ли кого-нибудь удивило. — Подскажите, пожалуйста, сеньор Мигуэль Перейра Адраде в каком номере остановился? Минутку, не переставая двигаться в так звучащей лишь для него музыки, парень пощелкал по клавиатуре. — 318 Но его нет. Он вышел за сигаретами. Просил, если его будут спрашивать, так и сказать. Говорит... Хочет купить сигареты Кавалинью. Только их курит. Такая привычка. Кавалинью, Кавалинью. Никогда про такие не слышал. У нас тут за углом старая табачная фабрика Кавалинью. Так она закрылась еще до моего рождения. Может, переехала куда? Вы такие сигареты знаете, сеньор? Кавалинью? Нет, я не курю. Не курите? Везет вам, сеньор. «А я вот все бросить пытаюсь». «Линда, а ты куришь?» Он отвернулся к рецепционистке. Из ресторана доносилась музыка, звон посуды, смех и громкий говор, рождественский вечер раскручивался. Огромное количество столов и столиков заполнилось. Зал сверкал в ярком свете, украшенный хрустальными подвесками люстр. Сверкали дамы позбальзаковского возраста, увешанные стразами. Их оттеняли массивные кавалеры в дорогих тканях, темных или светлых. Наши люди дом престарелых вывезли на праздник, думал Гонзу, проходя к своему столику. Он уселся и попросил официанта принести бокал Лафройга. Нет, жаль, тогда любой скотч. Только он сделал первый глоток, рядом со столиком остановилась женщина в шелковом платье почти в пол. Платье было красным, кричаще красным, как мулята Тараадора, вопиющее платье, глубокое декольте, едва скрывавшее высокую грудь, открытая до плеч красивые руки. На одном плече висела объемная черная сумка. Такой только на рынок ходить. Она совершенно не вязалась с этим платьем, с этой красивой статной дамы. Добрый вечер, сказала она по-английски, и он расслышал восточноевропейский, может быть, балканский, акцент, излишнюю мягкость в звуках. Сеньор Энрике Барбоза, я не ошиблась. Мое имя Амалия Монтана. Она села напротив. Подскочил официант, раскрыл пред ней меню. Спасибо, налите мне воды. Нет, пока больше ничего не нужно, мы сделаем заказ чуть позже. Поставив свой скотч на стол, он спросил. Чика? Она едва заметно кивнула. Да, Рики, это я. А его взгляд переместился на пустой третий стул. А Мигуэль Перейра Анрада. «Это мой брат. Собственно, все дело в нем. Я... Давай лучше его подождем, тогда и поговорим. Я поем. С утра некогда было». Она принялась жадно уплетать стоявшее на столе закуски. Снова подлетел официант, разлил по бокалам вино, принял заказ и умчался. Гунз увидел, что как только она утолила первый голод, Сразу выскочила наружу, без спокойства. Она начала ерзать, то и дело посматривая на вход в ресторан. Для этого ей приходилось поворачивать голову влево. Она делала это по два раза в минуту, и с каждым разом ее голубые глаза становились все испуганнее. Через двадцать минут она была уже на взводе. Он положил руку на тыльную сторону ее ладони ладошка чуть дрогнула пойманной рыбкой он вышел парень на рецепции сказал что он вышел за сигаретами чика подскочила когда когда он тебе сказал когда он вышел когда я спросил было десять минут десятого сейчас примерно половина полчаса не опоздание. почему ты психуешь она оперлась локтями о столешницу Придвинулась к нему, теперь ее глаза были совсем рядом. Потому что он вышел за сигаретами и повторила по слогам. «За сигаретами!» «Он не курит. Это сигнал опасности. Почему ты мне сразу не сказал? Хотя откуда тебе знать? Извини. Надо сматываться отсюда, Рики. Он ушел, потому что почуял... Что они его отследили. Спрашивать сейчас, кто такие они, не имело смысла, так же, как и почему. Где ты остановился? В этом отеле. Нет, гема раньше. Выйдешь и направо метров триста, 613 номер. Она кивнула. Ага, я приду минут через пятнадцать после тебя. Я постучу. Не надо. Я заказал номер на двоих». Он взял ее за запястье и положил на раскрытую ладошку белую пластиковую карточку, ключ от своего номера. Она быстро жала ладонь, подхватила свой несуразный баул и пошла к выходу из ресторана. Он смотрел ей вслед. «Высокая статная женщина, наверное, на полголовы выше него». Русые волосы стянуты в замысловатый тяжелый узел на затылке. Кажется, он должен перевешивать голову назад. Может быть, поэтому у нее такая прямая спина? Сколько ей? 35-38? Она напомнила ему ту, другую женщину из давно ушедшей молодости. Ту, что сделала из него двадцатилетнего щенка, жулика и карманника профессионального афериста, мошенника высшей пробы. Ту, что была значительно старше его и на порядок умнее. Ту, которую он бросил спустя 20 лет ради, как она говорила, железа. Бросил ради его величества знала и виртуальных финансовых потоков, от которых, если умело швырнуть камушек, всегда можно отделить тонкий ручеек текущей в твой собственный карман. Со спины Чика было так на нее похоже, что у него защемило сердце. Моя Агнес, жива ли ты еще, моя Агнес? Не до воспоминаний, надо идти вперед. Теперь он уже не Руди и даже не Гансал. Теперь он Рики. Не думал, что выплывет это имя что виртуальный Ник обретет плоть. Не думал, что придется им стать. Не думал, а пришлось. Бросив на стол пару купюр чаевых, он вышел из ресторана через другую дверь сразу на улицу. Пошел в сторону своей гостиницы, но остановился, развернулся и двинул к улице, ведущей в центр города. Тут за углом была старая табачная фабрика, Так сказал пляшущий человечек за стойкой. Пойти посмотреть. Длинное, целый квартал одноэтажное здание из серого камня, сплошь покрытого черными подтеками и очагами плесени. Бесконечный ряд квадратных окон с решетками, зашитых еще и металлическими, тоже давно почерневшими, листами. Высокие, наглухо закрытые ворота. Над ними в камне выбита надпись «Фабрика Кавалинью».